Глава 89. Разговор. «Забудьте прошлое. Обратитесь к будущему. Что сделано, то сделано. Ваше отчаяние ничего не может изменить. Смерть на Ниле. Агата Кристи». «Я уже давно устала от Тиндера. Редко заходила, но почему-то не удаляла его. Все, кто проходил это состояние межвременья, знают почему». Это как с надоевшим любовником, и отказаться надо бы, и выбросить жалко. И вот вчера, пятница, вернулась после музея, поздно, дело было вечером, делать было нечего. Я зашла в «на» Тиндер. И практически через год вижу лайк и анкету Кирилла с тем же фото. В тексте к небогатой фразе «очень стеснительный» добавилось «странно женат». Когда мне интересно и отпустила, я легко могу написать сама. И я пишу в его WhatsApp, который не блокировала. «Значит, ты все таки скромен, но теперь, странно, женат. Забавно». От него тут же приходит ответ. «Я очень рад тебе читать. Ты сдала экзамен по яхтингу. И да, я еще женат». Я «Ну, читать это громко сказано». «Да, я сдала». Он добавит, что сильно скучал, часто думал. «Вчера увидел мою новую анкету, рука дрогнула, поставил лайк. Типа была-не была. Пошлю, так пошлю». Живут с женой по-прежнему, большую часть времени отдельно. Он на даче, она с дочерью в Москве. Недавно ездил в отпуск, и это был их худший отпуск. Утром он уходил по своим делам, а она с дочерью по своим. Они стали еще дальше друг от друга за последний год, и именно это он теперь называет «странно женат». На самом деле, все, конечно, было не так грустно, и совместная жизнь, и отпуск, но узнаю я об этом много позже. Меня тогда больше интересовали не его душевные излияния, а вопрос статистики, изменилось ли что-то после внесения строк о его официальной несвободе. Он скажет, что да, изменилось. Лайков стало меньше. Добавил, что внес эту фразу именно благодаря мне. Я ответила, что и не сомневалась в этом, поэтому и написала. Аллилуйя, значит, не зря я вынесла ему мозг при прощании. Значит, не перевелись еще порядочные женщины на Руси. Стало больше предложений от содержанок, ужасных предложений, как он выразился... Изменял ли он жене за этот год? Ответ «да», изменял и «да» женщинами Стиндера, которых особо не волновало, что он женат. Был роман с какой-то ебанутой, он так и выразился, художницей-ровесницей из соседнего дома. Позже я пойму, ему все время нужны ебанутые художницы, писательницы и прочее. Чем больше эмоций можно будет хапнуть, тем лучше. А потом он напишет «можно позвоню?» Я не отказала, мы хорошо поговорили, высказали то, что, наверное, не могли сказать раньше. В каком-то смысле мы попрощались по-человечески. Совсем недавно с новым, очень эмпатичным психологом мы обсуждали мои расставания с мужчинами, в том числе с Марио. И она сказала, что я научилась блокировать их в телефоне, но зачем я блокирую этих людей в своей душе? Когда-то именно так выразился другой психолог-мужчина. Надо блокировать не в телефоне, а в душе. Она же сказала, никого нигде не надо блокировать, не нужно увеличивать и без того большое кладбище моей души. Надо по возможности больше разговаривать, выговаривать при расставании, чтобы услышать и мнение другого человека и меньше самой потом страдать от невысказанного. Я серьезно задумалась над ее такими, казалось бы, простыми словами. И вот этот меч с Кириллом. Как это уже не раз бывало, тронешь какие-то потоки, энергии, задашь правильный вопрос Вселенной, и она дает тебе возможность получить ответы. Кстати, его я никогда не блокировала. Поскольку в целом меня давно отпустило по отношению к нему, сейчас мне было проще, легче откровенно с ним поговорить о своих прошлых чувствах. Я честно сказала, что я была сильно обижена из-за его вранья в начале и всего остального потом, что мне было очень больно, хотя я всё закончила сама с ним, что чуть не провалилась в первый раз в жизни в депрессию и реально этого испугалась, что именно из-за него и всей этой ситуации я опять ушла в терапию с психологом, что я влюбилась в него, что за тот месяц май он забрал у меня больше энергии, чем дал в несколько раз. Мне было так плохо, что ощущала это, как третий развод в своей жизни, или сейчас третий с Марио. Моя женская логика об этом умалчивает, как говорится, кто их разводы считает. Что я перестала даже писать, что он фактически украл у меня лето 2021, которое я просила, чтобы он мне подарил. Я была так искренно и так откровенна с ним в этом разговоре, что меня пробивало на слезы, и я их не стеснялась. Я высказала ему все, что было у меня на душе. все, что я так тяжело похоронила в себе год назад. Я, наверное, наконец полностью была с собой, с ним. Фактически я осуществила в реальности психологическую технику горячего стула. А дальше я услышала от него, что ему тоже не все равно, что для него те мои слова и сам факт разрыва был очень неожиданен и болезненен. Что меньше всего он хотел мне причинить какую-нибудь боль, тем более такую сильную. Что он бесконечно просит у меня прощения за все, Что ему тоже больно, и он страдает. Что он плакал вместе со мной, пока я ему все это говорила. Я опять слышала его. Как ты потрясла меня год назад, так и опять потрясла сейчас. Ты невероятная женщина». «Стало ли мне легче в этот момент?» «Не знаю, мне стало легче давно, еще осенью 2021 когда я вовсю уже работала психологом, а психиатр мне сказал, что у меня и рядом нет депрессии». Конечно, он пытался опять шутить. «Давай встретимся, выпьем кофе или я прокачу тебя на мотоцикле, как обещал». Я, конечно, сказала «нет». В ответ пошутила, что мой... Иногда разряжающийся аккумулятор — это теперь его проблема, а не моя. Типа пусть отмаливает карму. Мы опять поговорили до утра, как когда-то. Нам было хорошо и комфортно, но уже как старым приятелям-друзьям, у которых сходятся все взгляды, в том числе на последние исторические события. Потом я свернул разговор, сказав, что мне рано с утра на учебу, и я не высплюсь. Он грустно сказал... Я понял, продолжения не будет. Ты задала все вопросы, на которые хотела получить ответы. Я ответила, да, именно так. Тогда я вынесла такое резюме. Всегда слушайте свое сердце и иногда своих психологов. Желательно хороших. Когда-то я написала. Где-то через год она перестала его блокировать. Поняла, что это бессмысленно. Свои чувства все равно не заблокируешь. Он истрепал ей все нервы, или она ему, они давно порвали в клочья и сердца, и души друг друга. Даже их секс стал с привкусом преступления и крови. Она давно перестала злиться на него, просто жалела. Этого сильного, слабого мужчину, который никак не поймет, что же он хочет. Если бы он был женат, она бы еще как-то его поняла. Могла оправдать, но он был абсолютно... «Вакуумно свободен». Изредка он что-то писал. Она молчала, теперь это не составляло для нее особого труда. Только однажды не выдержала и написала чужое, злобное, уже сказанное когда-то другой женщиной, доведенной до отчаяния. все равно сдохнешь без меня».